Я подержал эту мысль. И оставив сеньора дона Луиса с его пожом, отправился в боковушку, где помещалась моя постель. Глава 6. С каким хитростью прибегла Аурора, чтобы влюбить в себя дона Луиса Пачеко? Первой заботой обоих новоиспечённых друзей было встретиться на следующий утро.